Когда мы переехали в Купчагу, мама пошла просить место в школе, и неожиданно оно оказалось в известной гимназии. Этого паучиха не могла стерпеть. Она-то думала, что круче всех на районе, а тут свыше пришел приказ взять в ее образцово-показательную гимназию номер один какую-то нищебродку, а социальную личность. И теперь эта убогая сидит напротив, смотрит прямо в глаза – Этого с паучихой себе никто не позволял. И даже не думает сунуть ей в тумбочку заветный конвертик. Хотя мамзель тут бы сунула конверт. Медики ее приучили. Она всем теперь сует деньги, на всякий случай. Но я сказала, что тогда в школу не буду ходить вообще, пусть только попробуют. Когда я зашла в кабинет, Марковна возвышалась над столом, словно огромная гора, и долбила что-то на компьютере. Как все люди в возрасте, она лупцевала Клаву с такой силой, что беднягу все время подбрасывала вверх и с грохотом опускала вниз. Пока директриса делала вид, что я пустое место, я успела как следует оглядеться. Мадам была двух, нет, даже трехскамеечная особа. Огромное, и все в кабинете было чересчур большим и раздутым. Овальное зеркало в полстены, фигурка кошки на столе высотой в четверть метра, стул с резной королевской спинкой. Представляю, как себя чувствуют тут первоклашки. Глупые блошки на ковре. Думаю, сразу писаются в штаны от страха. «Долго ты тут не продержишься?» Вдруг открыла рот паучиха, не глядя на меня. «Я вообще не понимаю, почему чуть что сразу к нам? У меня тут помойка, что ли?» «А разве нет?» Она, наконец, вынула голову из компьютера и удивлённо взглянула на меня поверх очков в золочёной оправе. «Попридержи язык, девочка, а то вылетишь отсюда в два счёта, и никакое рано тебя не спасёт. Сразу хочу сказать, у нас школа для детей из приличных семей приличных В одиннадцатом сейчас учится сын футболиста Корякова. А в восьмом... Она многозначительно подняла указательный палец, на котором ярко сверкнул огромный красный рубин. Ребенок депутата иващенко Рубин указывал вверх на портрет иващенко Я еще при входе обратила внимание на этого клоуна. Толстые собачьи брыльки лежали на плечах, как блины. Самодовольная улыбка похожа на сосиску. Мопсик с сосиской в зубах. «Депутат, меценат нашей школы. Большой души человек!» Не опуская палец, громким голосом вещала паучиха. «Поэтому сиди тише воды ниже травы. Может, и дотянем тебя до девятого. Слушаешь меня?» «Конечно-конечно. У вас жопы-то больше. Это мой фирменный прикол. При произношении «у вас же то больше» исчезает гласное из «ж», и фраза получает новый смысл. «Что?» «Опыта, говорю, у вас же больше в делах такого рода». «А, опыта?» «Да». Директриса замолчала и заскрепела стулом. «И сколько отстегивает вам Ивашенко за сына-придурка? Нормальный, наверное, конвертик приносит этот мопс». «Бесстрашная, значит. Ничего не боишься?» Зло просвистела паучиха. «Боюсь». «И чего же?» Позволь полюбопытствовать. Разжиреть. В новый класс я вошла с клеймом «Ребенок из неблагополучной семьи». А мне это даже нравилось. Для пущего ужаса я красила волосы в черный цвет и ходила в рваных джинсах. Залезая после уроков в дорогие родительские джипы, дети изумленно смотрели мне вслед. Одна, на автобусе. Глупые аквариумные рыбки с открытыми ртами. Они готовы были глотать любую информацию на лету. Все, что я лепила на ходу, воспринималось ими за чистую монету. Я обрадовалась и сразу напела с трикороба, что мой ботяня-комбат погиб в девяностые. Он грабил олигарха, и ему отстрелили голову. «А батя моего брата сидит за убийство, но скоро его выпустят. Он достанет спрятанные миллионы, и мы уедем на Кубу. Жаль, что меня так быстро выгнали из школы. Я только собралась им рассказать о том, кто на самом деле моя мать. Они бы просто офигели». «Однако мамзель хватил бы удар, она о моем отчислении. В плане образования она очень щепетильная». Хотя, что такого? Подумаешь, выгнали из школы. Мне это среднее образование даром не нужно. Средненькое, серенькое, как и все эти унылые хоббиты-одноклассники в серой униформе. Я и сама себя могу неплохо образовать. Можно читать книги целый день. Всей жизни не хватит прочитать все на свете. Спрашивается, зачем для этого сидеть в классе с тридцатью придурками? Мать гордится тем, что получила высшее образование. Какой-то там, блин, инженер. С красным дипломом, типа все пятерки. И что толку? Торчит ночами в ларьке, торгует цветами. Обалдеть карьера. Я решила, если они продолжат свои тупые разговоры про интернат, мы с Васьком уедем на Украину. К бабуле Тимиридни. Она приезжала на похороны Лео. Звала к себе жить, если будет трудно. Она была какой-то очень дальней родственницей дяди Лео. Мне она понравилась. Добрая такая бабуля в ярком платочке на голове. Впервые увидев внука, она вскрикнула «Ой, мальчисько, скики тебе год!» А потом разрыдалась. Она все гладила Васька по голове и приговаривала «Тимиридни, тимиридни!» Я думала, это имя такое, а оказалось, это значит «ты мой родной». Хорошая бабуля, ласковая. Оказывается, она давно мечтала о внуках. Хотелось верить, что Тимирид будет любить внука таким, какой есть, а не совать в школу для недоразвитых. «Глупый лисенок, ты понимаешь, что друзья, настоящие друзья, могут появиться только в школе? А чем старше ты становишься, тем меньше шансов их найти в этом мире». Помню, гнула свою тему училка Ириша, когда я как-то раз с пришла к ней в гости попить чаю. Она все пыталась обратить меня обратно к знаниям. Но я была уже далеко от этой системы. Тогда я рассказала ей, что со своим очень близким другом я познакомилась как раз на почве нелюбви к этой долбанной школе и придуркам, что там учились. Первым моим настоящим супер-пупер-другом был Кир, пацан из деревни, где мы жили с бабкой Райкой. но я рассказывала про нее. И про деревню, куда моя мамзель догадалась притащиться со мной приплодом, когда ее бросил мой папаша. Я пошла там в первый класс и ходу получила поддых от рыжего пацана, которого дразнила вместе со всеми. Не знаю, зачем я это сделала. Помню, как Кир вошел в класс, и все вдруг стали кричать «Рыжий дебил! Рыжий дебил!». И я тоже крикнула громче всех «Рыжий урод!». Больше, кстати, я никогда так не делала. Это был хороший урок, не поддаваться общей травле. «Оказывается, можно потерять лучшего друга в жизни только из-за того, что не хочешь выделяться из толпы баранов. А я по своему опыту вам стопудово скажу. Дети жестокие карлики, нельзя им доверять. Они любят выбрать одного самого слабого и замучить. Я пару раз сама на такое повелась, а потом бросила, потому что, как ни крути, это не по-пацански, когда все на одного. Я вообще не очень-то люблю детей». Особенно, когда их много. Так бы и врезала всем. Но в тот момент Кир врезал мне, потому что я стояла рядом и громко вопила. «Рыжий урод! рыжий дебил!» Удар под дых, и я упала на пол и скрючилась, как дохлый червяк на асфальте. Училка утащила меня полежать в предбанник, чтобы отдышаться. Кира они не поймали. Он проскочил у училки между ног и шмыгнул куда-то в коридор. Пацан был мелкий, ростом с четырехлетку, не больше. Мелкий рыжик с кривыми зубами. Но я тоже была не принцесса в момент нашей первой встречи. Надо было видеть меня. Рыба, выброшенная на берег, с выпученными глазами и белыми бантами. Рука у Кира всегда была тяжелая, в папашу видно. Позже он рассказывал, что мать умерла при родах, а папаша... Грохнул соседа по пьянке, убил кулаком с одного удара, но не суть. Короче, полежала я так на деревянной лавке минут пятнадцать и решила по-тихому отползать из этого гнусного местечка. Ясно уже было, что со школой как-то сразу у меня не заладилось. Думаю, ну нафиг все, пойду гулять. Домой идти не вариант, там бабка Райка сидит на печи и только и ждет, когда я без мамзели припрусь, чтобы зажарить. Про это я, несмотря на то, что мне и семьи еще не было хорошо, соображала. Решила идти на вокзал и там ждать электричку с мамзелью. Она каждый день в город на работу моталась на поезде. Прохожу, значит, мимо гардероба, а там кто-то скулит. Сентябрь тогда холодный выдался. Все завешено закидано куртками, шапками. Не видно нифига. Я присела и высматриваю, где же лапы того, кто пищит так жалобно. А там, смотрю... Рыжая башка на полу трясётся. Это Кир лежит под вешалкой и плачет. А я не могу, когда кто-то плачет из малышей. Ну, не могу, и всё. Не знаю, сердце будто заноза ноет, пока они скулят. И эти слёзы в круглых их шарах. Короче, тут я всегда даю слабину. Что с братом, что с остальными. И помню, стала я тогда на корточке и поползла к рыжему под длинной чередой вешалок. Подгребаю к нему на коленях и говорю. «Пойдем погуляем». И рук протягиваю. Вдруг услышали, как училка зовет нас по фамилиям. И рванули со всех ног из детского ада. Отбежали метров на сто. И так нам хорошо стало, будто из плена вырвались. Кир взял мою сменку, закинул себе на плечо, и мы пошли шлепать по лужам. Потом это дело нам надоело, и Кир предложил сходить побить стекла в заброшенную деревню. Он там был со старшими пацанами этим летом, и, по его словам, круче места не видал. Мы жили в поселке Назия, а неподалеку было еще несколько заброшенных деревушек. Они так и назывались. Поселок номер один, поселок номер два и так далее до десятого. Тетя Катя, тетка Кира, когда не напивалась совсем уж вдрызг, любила рассказывать про то, как они там жили раньше, и что там был фонтан и красивый театр, В кафе-столовой можно было купить шарик мороженого за три копейки. И как ее мать работала на торфяниках, стоя в воде по 8 часов в день и застудилась так, что вскоре умерла. Когда-то в этих поселках жили тысячи людей, а теперь остались только разрушенные дома и заросшая густой травой узкоколейка. Кир сказал, если идти прямо по рельсам, то можно попасть в ту деревню. Туда мы дошли прекрасно. По пути поели черники и клюквы, а потом увидели черные дома с проломленными крышами и покосившимися заборами. Фонтан в центре деревни был похож на прорвавшую канализационную трубу. Неподалеку от него стоял дом культуры с кривой колонной. От былой роскоши не осталось и следа. Как только я это увидела, мне сразу расхотелось идти фигачить камнями по стеклу. Это как кидать кирпичами в мертвецов, не думаю, что сильно весело. Какое-то нехорошее чувство поползло по ногам, как будто ты навсегда теперь тут останешься один на один с этими выбитыми глазницами окон и черным небом. Небо и правда стало вдруг угрожающе черным и полил дождь. Я стояла и смотрела на дом с колонной, не в силах оторваться. Даже сейчас помню это странное ощущение прошедшего времени, в котором я вдруг оказалась, словно муха, что застряла между стрелками настенных часов, ни туда, ни сюда. Дождь лил мне за шиворот, но я ничего не чувствовала, потому что смотрела на медную табличку на покосившейся колонне. Там было написано «Капсула времени». «Вскрыть в 2016 году. Это значит, что уже как год назад. Просроченное, что ли?» «Интересно, такие штуки имеют срок хранения, как молоко там или колбаса? Или это не так уж важно?» «Ты чё, дура, что ли? Промокнешь же?» Кир затащил меня под крышу здания, и мы сели в просторном зале, похожем на наш актовый зал в школе, только больше в два раза, скорее размером с театр. Дождь лупил, как сумасшедший. Крыша кое-где протекала, но в целом была еще вполне пригодна для жизни. Мои зубы цокали, как у щелкунчика, хоть орехи подкладывай. Надень мою куртку, сейчас огонь разожжем. Пока я оттряслась как осиновый лист... Кир разломал деревянную скамейку, натаскал листов бумаги и устроил настоящий костер. Из пинала он достал сигарету, с видом бывалого чувака прикурил от костра и смачно затянулся. Потом протянул мне. Я, конечно, тоже втянула дым, но он застрял у меня между носом и горлом, так что я долго и мучительно кашляла. Кир поржал надо мной, но потом сжалился и сказал, что с ним тоже так было первый раз. Не пошло, что называется. Чуть лёгкие не вылетели, пока кашлял. Да ещё и тётка ходу просекла, что он сигареты у неё спёр. И надавала порогам со всей дури. Как ты думаешь, что такое капсула времени? Да фиг знает. Может, машина такая, чтобы во времени летать? Ты, если бы нашёл такую, что бы сделал? Не знаю. Сгонял бы, позырил, что там через двадцать лет с нами будет. Как в этом фильме. Как его там. Старый такой. Назад в будущее. «Ага, он. Еще моя тетка говорит, что если бы у нее была машина времени, она бы баксы купила бы 20 лет назад, а сейчас продала бы». «Нафига? У тебя возможность мир поменять, а ты типа торговать всякой фигней будешь?» «Да ты не дорубаешь, никакая это не фигня. У них деньги дорогие, а у нас дешевые сейчас. Если бы вернуться в то время, когда наоборот было, можно миллионерами стать». Мы бы сейчас богатыми были. Велик бы крутой себе купил, чтобы со скоростями. Или даже мотоцикл. Много можно всего купить. А ты бы что делала? Я бы не полетела. Да ну, а чё так? Прикольно же узнать, что будет. А вдруг я там умру? И всё, капец. Ничего не изменить. Буду жить дальше и думать только об этом. Кир, казалось, на минуту задумался, глядя в огонь. «Это верно. Получается, что весь кайф, что называется, обломаешь». И тут Рыжик двинул мне в плечо так, что я свалилась со скамейки. «Я придумал, придумал! Так ты в прошлое лети, там ты точно живая!» «Ну уж нет», — сказала я, забираясь обратно. «С прошлым понятно. Там вообще тоска зеленая. Я лучше тогда в будущее тоже сгоняю. С тобой вместе» конечно давай и что ты гонишь про то что ты там мертвая ты теперь мой друг и я сам за тебя сдохну если что так что не парься жрать что-то охота пойдем уже что ли капсулу возьмем и домой двинем пустя много лет я думала про тот разговор что если бы я могла и правда смотаться в прошлое с киром Жаль что мы этого не сделали «Я бы тогда уговорила Лео ни за что, несмотря ни на какие мамзельские слёзы и мольбы, не ложиться под нож. Что угодно, только не эта чёртова больница и тот мерзкий жадный хирург, щупающий конверт с деньгами сквозь халат. Мы с Киром подобрали колченогий стол, что валялся в зале, поставили на него две табуретки и добрались до таблички «Капсула времени». Пока делали эту баррикаду, Кир пару раз грохнулся вниз, но не оставил идею отковырять медную дверцу. «Ты зырь! Это же медь! Или даже латунь! За такую штуковину рублей сто отвалят! Точно! А в будущем и того больше!» «С чего ты взял?» «Люди же как кроты! Они копают норы и вытаскивают из земли все, что плохо лежит. Поэтому в будущем металла не останется совсем!» А тут я прилетаю, «Здрасте, хотите табличку такую за сто миллионов долларов?» А они, «Конечно, мальчик, дай нам, дай нам!» Грабли свои ко мне тянут, а я типа, «В очередь, козлы!» Табличка была похожа на небольшой люк. Буквы потемнели от времени, но кое-где еще даже блестели. «Вскрыть в 2016 году». «Непонятно только, как именно вскрыть?» Кир долбил по медной штуковине палкой, пытался поддеть снизу гвоздем. Все бесполезно. Казалось, что железка намертво вросла в бетон. Уже отчаявшись, он схватил железный пруд и стал бить по стене с криком «Открывайся, сука! Давай, тварь!». Кир, он всегда был такой отчаянный. Если ему что-то хочется, если он видит цель, тормозить его бесполезно. Только рога обломаете «Думаю, за это он мне и нравится». Маленький рыжик с ругательствами, от которых у взрослого мужика бы уши завяли, бил по стене до тех пор, пока из нее не выпала капсула и покатилась прямо к моим ногам. Она напоминала ржавую консервную банку от тушенки. Кир с диким криком индейца кинулся к банке и вскрыл ее. Оттуда выпала записка. Вы – поколение счастливых. Над вами чистое небо, а войны в мире для всех живущих в 2017 году стали историей. Вы не скандировали позор агрессорам Израиля. Вам не пришлось участвовать в митингах протеста против преступной войны во Вьетнаме, читать в газетах о провокациях против революционной Кубы. Как далеко от вас эти современные нам события? Давно уже не находят озорные мальчишки гильзы от патронов, заржавевшие затворы ружей. Только в суровом молчании, как и мы, в 1967 году стоите вы у обелисков погибшим только так же трепетно, как и полвека назад замирает сердце, когда ступаете по земле. Мы сделали лишь первый шаг в космос — А вы, наверное, будете летать на другие планеты. Вы раскроете много новых тайн природы, которые еще неизвестны нам. Обуздаете ядерную энергию, подчините своей воле стихийные силы природы, переделаете климат, разведете в Заполярье сад. Мой друг был крайне разочарован. С досады он поддел банку ногой, и она ударилась в окно, которое с удовольствием, наконец, разбилось до конца. «А ты чего ждал? Миллион баксов?» «Уж точно не такое фуфло! Мирное небо над головой!» «Где они такое увидели?» «Тетка говорит, что скоро на нас американцы сбросят атомную бомбу и всем трындец!» «Летайте в космос!» «Ага, как же! Я даже в Икее только один раз был!» «Короче, нет леса тут никакой машины в будущее! Все это брехня!» «Зря только время потеряли!» Тут мы заметили, что наш костер догорел. Стало холодно, да еще и темно. День пролетел незаметно, и, очевидно, пока мы вскрывали машину времени, наступил уже поздний вечер. До меня вдруг дошло, что мамзель, скорее всего, вернулась с работы и теперь ищет меня по всей Назии. «Пока мы бежали домой, я молилась, чтобы она пропустила электричку и опоздала, потому что иначе меня ждал очередной кошмар и ужас. Слезы и крики о том, что она больше так не может жить и скоро умрет, что ей приходится работать на морозе, стоять с цветами у метро, а тут еще я подкидываю проблем». И вот, наконец, впереди замаячил свет – В кромешной тьме он казался ярким, как огромная звезда в черном небе. Мы радостно заорали и побежали вперед. Но на подходе к свету я поняла, что нас встречают все те же мертвые бойницы вместо окон и качающиеся на петлях двери. Мы словно вернулись обратно к табличке, хотя и прошли уже немало километров. Пока я шмыгала носом... Кир решил постучаться в домик, где горел свет. Дороги домой мы не знали, и, по сути, другого выхода не было, но мы были совсем мелкие, и никто из нас не знал, кто там окажется за дверями дома в умершей деревне. «Ты стой тут!» – прошептал мне Кир. «А я пойду посмотрю в окно, а то, может, лучше нам назад валить к капсуле и у огня до утра потусовать. Черт знает, кто тут живет, может, маньяк какой!» Или, говорят еще, тут зэки в лесу часто ошиваются. — Стой! — я намертво вцепилась ему в рукав. — Я с тобой! Мне было так страшно, что я начала плакать. Время снова замерло, стрелки стоят, и мы попали в логово к людоеду. Капсула не открылась, и мы не смогли унестись в более удачное время. — Лиса, заткнись, а то обоим нам трындец! Я зайду в дом, и если не вернусь, беги обратно по рельсам. Так ты точно попадешь домой. Мы с тобой просто пошли не в ту сторону. Нет, нет, я с тобой!» Я ревела все громче и громче, пока Кир не толкнул меня локтем так, что я укатилась в кусты смородины. Он сел рядом со мной, обнял и закрыл мне рот ладошкой. Видно было, что в домике нас услыхали. Телек замолчал, а свет в окне стал тусклым. Со скрипом открылась дверь, и на порог вышел дед с длинной седой бородой. «Точь в точь лев Толстой на стене нашего класса!» В руке у него было грозно поднятое ружье. Он осмотрел свои угодья, кругом были одни яблони. Зеленые яблоки валялись везде, и, лежа под кустом, я во рту чувствовала их кислый привкус». И тут я вдруг почувствовала, что сейчас чихну, вдобавок меня сильно морозило, наверное, потому что я здорово промокла сегодня под дождем. Кир круглыми глазами посмотрел на меня, но заткнуть мне нос не успел. Лев Толстой подпрыгнул на месте так, что ружье упало на ступеньки и выстрелило. Я упала носом в яблоко. Жирный червяк вылез из черной дырки и уставился на меня, мерзко шевеля белесым брюхом под моим левым глазом. «Дяденька, пожалуйста, не стреляйте!» — пропищал Кир. «Мы заблудились, мы уже уходим, мы ничего тут не трогали, честное слово». Господи Иисусе, дети, как вы тут оказались? Давайте я помогу. Вставай, деточка, вставай, милая. Пойдем греться скорее, скорее, скорее. У меня и мед есть, яблочки вкусные. Не бойтесь меня, люди все уехали отсюда давно. Кто за большими деньгами, кто за веселой жизнью? Старики поумирали все. Опустел поселок. Я тут один остался, скучаю. А время неспокойное. Всякая сволочь по поселку ходит. Тащат все, что плохо лежит. Кто себе на дачу окна выламывает, кто металл ищет. А у меня трактор чудом уцелел, так его пару раз уже пытались угнать. А вот я с ружьем и вышел на всякий пожарный. Ночь ведь на дворе. бы я мог только подумать, что тут дети, я бы не стал пугать. Я сам всех боюсь. Старый уже стал, еле ползаю. А где ваши родители? «Как же так? Вот я, идиот старый, напугал детей! Ну, простите меня, дурня старого! Одичал тут совсем, никто ко мне не приходит, уже сам с собой говорить стал от одиночества!» Мы сидели в тесной комнатенке и пили чай с малиновым вареньем. Дед теребил длинную бороду и болтал без умолку Он был рад непрошенным гостям и не знал, как еще нас уважить. Достал каких-то кукол с чердака но я сказала, что в куклы не играю с трех лет после того, как бабка наказала меня и оторвала им всем головы. Домик деда был совсем маленький, но чистый. В стеклянном шкафу стояла хрустальная посуда и черно-белые фотографии. Очевидно, дедуля в молодости и его жена. Оба были на всех фото такие серьезные и грустные, как будто их за что-то ругали. «Эх, мальцы, что же мне с вами делать?» Там, в Назии, небось, вся милиция на ушах стоит. Может, уже и лес прочесывают, а телефона тут нет. Даже электричество на бензине. Короче, так, ребятки, попробую-ка я трактор завести. Давно уже не заводил, но попробую. Я свое хозяйство в порядке держу, мало ли что. Вдруг война. Лев Толстой ушел, покрякивая в бороду, и со двора стало слышно, как запыхтел трактор. Потом снова все стихло. Кир сидел грустный-прегрустный. «Ты че?» «Не хочу я домой. Тетка с меня три шкуры спустят а потом в детдом сдаст. Она давно обещает. Она тут хахаля завела, теперь они вместе бухают. А как напьются, давай меня воспитывать. А сегодня просто убьют за то, что мы свалили из школы и пошли в лес». «Какого еще хахаля? Кто это?» Ну, любовник ейный, не знаешь, что ли? Дерется. Кир промолчал, лишь нервно передернул плечами. Мне бабка тоже проходу не дает, чуть что по уху. Все время жужжит, что я бес в отродье. Лис, а давай тут останемся, с дедом. Будем ему по хозяйству помогать. А вдруг он маньяк, убьет нас, зажарит и съест. Этот убьет? Ты что, дур, что ли? Его же по глазам видно. Добрый, как Дед Мороз. Не то, что тёткин хахаль. Да что ты пристал со своим хахалем? Дай ему в глаз разок, он и отстанет. дашь ему как же. Смотри. Кир задрал свитер, под которым блеснула синеватая кожа в пупырышках, и повернулся ко мне спиной. В этот момент в комнату зашел дед и тоже уставился на спину Кира. Спина была похожа на красную зебру. Кое-где виднелись синие подтеки. Дед аж в лице переменился. «Сынок, кто это тебя так?» «Никто», — жутко застеснявшись, ответил Кир. «Я с лестницы упал. Никто меня не трогал. Никто». «Пожалуйста, не говорите никому, а то меня в детдом отправят». Дед присел рядом с нами на колени. «Слышь, пацан, успокойся. Я никому не скажу». «Честное слово?» «Обещаю». «Так кто это сделал?» Кир раздраженно пожал плечами, и наш новый друг, Дед Мороз, еще долго и грустно смотрел в одну точку перед собой, помешивая ложкой чай в алюминиевой кружке. Через пару часов трактор запыхтел, наконец, по-взрослому, и мы поехали на нем домой. Дорога была ужасная. Несколько раз трактор глох, и дед вполголоса ругаясь, копался в моторе. А затем я то ли заснула, то ли мне привиделось, до сих пор гадаю, что это было. Кир спал как убитый, ни черта не помнит. Короче, один раз по пути трактор встал как вкопанный, и дедуля пошел с ним договариваться по-хорошему. Я вылезла, чтобы сбегать в кусты, пописать, а когда вернулась, то увидела, что наш лев толстой колдует над железной консервной банкой. Он вскрыл ее, выбросил тушенку, промыл как следует водой из бутылки и положил туда что-то похожее на записку. Затем подошел к груди наваленных камней и засунул банку между ними. Потихоньку светало. Первый луч солнца осветил бескрайнее поле неподалеку от нас. Вдруг я услышала песню и пошла на звуки музыки по протоптанной тропинке. Вскоре, выйдя из леса, оказалась на дорожке, вымощенной плиткой. Бравурная песня раздавалась из штуки, похожей на большую лампу-колокольчик, которая висела на столбе, что-то про утро, которое встречает всех рассветом. Слева дедуля все еще ковырялся со своей банкой в камнях, А справа, за кустами сирени, я увидела пацана, чуть постарше нас, с Киром. Он сидел на краю фонтана и закидывал в него удочку. Подойдя поближе, я разглядела, что это была самая обычная веревка с грузом. Мальчик водил этой веревкой по воде, а потом вытаскивал и снимал улов, который кидал в жестяную банку. «Наверное, Лев Толстой тоже заблудился, и мы оказались в незнакомой деревне». Судя по всему, у них был большой праздник, играла музыка, люди ходили нарядные, дети ели мороженое. Странная одежда, которую у нас в поселке никто не носил. У девчонок на башке огромные до неприличия банты, а на шее красные галстуки. За фонтаном виднелось здание с колоннами, которое показалось мне до боли знакомым. «Точно!» «Это был такой же дом культуры, в котором мы нашли капсулу. Только тут здание было новым, с белоснежными стенами. Перед ним на ступеньках женщина в пестром платке продавала леденцы на палочке». «Сколько стоит?» — спросила я. «Пять копеек». «Тогда отдайте мне на все». Я протянула ей рубль. Тетка долго и изумленно крутила его в руках, потом пожала плечами. Такие не принимаю. — Дайте два! — раздался детский голос позади меня. От неожиданности я вздрогнула. Тот пацан, что удил на палку у фонтана, теперь стоял рядом и протягивал тетке старинные 10 копеек. — Я такие видела у бабки Райки в комоде. Тетка протянула нам по конфете и продолжила бормотать. — Петушки! Петушки на палочке! Петушки! — Спасибо! — сказал я пацану. Тут какие-то другие деньги, что ли, в ходу? У нас таких давно нет. Ага, у нас тоже. Я прежде чем сюда ехать, всегда беру магнит. В фонтане много мелочи. Я вытаскиваю и покупаю мороженое. Пойдем, тебе обязательно надо попробовать газировку. Такую точно нигде уже не найдешь. Лиса. Ник. Ник, это Николай? Коля, типа? По-вашему, наверное, Коля. Но почему ты и лиса? Лиса Алиса? «Мама меня так зовёт. На самом деле я Лиза». Ник был странно одет. Чёрный комбинезон с какой-то жёлтой надписью на незнакомом языке на спине. «Что написано у тебя на спине?» «Сити-мьюзиам. Городской музей. Я там работаю. Но это не здесь. Я тут в гостях». «Я тоже не местная. Трактор застрял. Скоро домой поеду. Я и не знала, что неподалёку такое чудное место есть. Столько людей в этой деревне. Ты только посмотри!» Около Дома культуры стояла огромная жестяная коробка. Прямо из неё можно было налить сладкой воды. Стеклянный стаканчик был внутри, и все пили из него по очереди. Странные люди даже не боялись заразиться ангиной друг от друга. Ещё мальчик подарил мне шарик на резинке. Сказал, что очень любит такие. Называется «раскидайчик». Мы смеялись до слёз. Надо же так назвать мяч. Раскидайчик-вылетайчик. Было жарко, и мы сидели на краю фонтана, опустив ноги вниз. Ник пытался выловить из воды еще одну копейку. Нам не хватало на мороженое, а тетушка в белом фартуке так аппетитно размахивала вафельными стаканчиками, что прямо слюнки текли. Ник опускал магнит на веревочке в воду, но все бесполезно, монеты не липли. «Наверное, медные. Медь не клеится к магниту. Так давай просто залезем туда и соберем их». «Так нельзя! Тут все строго!» И тут к нам подошла красивая девочка в форме, с белым бантом на голове и в белом фартуке, на шее красный галстук. «Как вам не стыдно?» — с укором проговорила она. Ник удивленно посмотрел на нее. «Вы воруете наши желания!» Девочка раздраженно схватила веревку с магнитом и выдернула из воды. «Хамка! Мне никогда не нравилось такое отношение, и я подошла к ней поближе. «Слышь, ты, лучше сними с головы этот кошмар. Кто тебе сказал, что надо на башку завязывать бельевые веревки?» У девочки обиженно затряслась губа, но она сдержалась и лишь поправила огромный бант на голове. «Ты из какого класса? Будешь отвечать за свое поведение завтра на совете дружины, я, как пионерка, обязана про тебя рассказать!» «Тихо, тихо, не надо конфликта!» — вмешался в нашу ссору Ник. «Мы приезжие, сейчас уйдем. Мы не знали правил». «Иностранцы, что ли?» Девчонка отпустила меня и теперь с удивлением смотрела на Ника. Он и правда выделялся своим прикидом на общем фоне, да и я тоже. «Иностранцы!» «Врешь! Докажи!» У девочки от волнения глаза стали как два фонаря. Наверное, иностранцы сюда никогда не забредали ника в замешательстве пожал плечами. Надпись на его спине пионерку не убедила. В карманах Ник тоже не нашел ничего, что подтверждало бы его заграничное происхождение. Глаза девочки снова стали узкими и злыми, как у кобры. Я заметила, что она озирается в поисках подмоги, быстро порылась в кармане и нашла слипшуюся жовку. Достала ее и протянула пионерке. «Жвачка? неотравленная — Нам говорили, что шпионы дают советским детям отравленные конфеты и жвачки. — Блин, не хочешь — не ешь. Я сама съем. — Меня Маша Сергеева зовут, — сказала девочка с набитым ртом. Она оказалась не такой уж противной, как показалось с первого взгляда. Мы научили Сергееву выдувать из жвачки пузыри, а она подарила нам по красному флажку. — Машка, а чего ты на нас наехала у фонтана? Что такого, что Ник монеты доставал? Это запрещено? Я считаю, что это нечестно. Люди загадывают желания и бросают монетку, чтобы вернуться сюда. А вы эти желания у них воруете. Представляете, если никто не захочет вернуться в наш прекрасный поселок номер три, страшно даже представить, что будет». На секунду я вдруг увидела опять выбитые окошки домов и покосившиеся колонны Дома культуры. Кир кидает камни и осколки стекол с плачущим звоном падают на землю, будто вспышка. Воспоминание вдруг прорезало мозг, а через мгновение я опять стояла перед новыми друзьями. «Надо мне тоже монетку кинуть», — подумала я вслух. Ник словно ждал этих моих слов и сходу протянул мне копейку. Но я опять порылась в карманах и нашла жетончик на метро, Так будет надежнее. Я точно буду знать, что это мое желание». Желтый жетон плюхнулся на дно фонтана буквой «М» кверху. «Ребя, пойдемте, сейчас начнется!» — закричала Машка. «Что начнется?» «Вы что, не в курсе? У нас открывается Дом культуры. Там будут разные кружки. Мы сможем петь и танцевать на сцене. К нам будут приезжать известные артисты со всего мира. Побежали!» Мы подошли к зданию с колоннами. Там собралась огромная толпа. Видно было, как кто-то важный в шляпе и костюме зачитывает с трибуны какое-то письмо. Мы уже застали самый конец послания, и Ник расстроился. «Как быстро время тут летит! Скоро домой!» — сказал он мне. На сцене дядька в шляпе надрывался в микрофон. «Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле, а теперь живете долго, не старея и не болея». Все громко зааплодировали. Мужик положил письмо в блестящую колбу и закрыл крышкой. «Они сейчас закопают письмо нашим потомкам, представляете?» Маша от восторга чуть не подавилась жвачкой. Мы в школе обсуждали будущее. Представляете, когда они в семнадцатом году откроют письмо, вот удивятся, что мы такие дикие были. Там же все давным-давно делают роботы. И работают, и лечат, и учат. Можешь сесть на свою ракету и слетать к другу на соседнюю планету. Никто не болеет, не умирает. Вот класс! Хотела бы я там пожить хоть денек, хоть немножечко. Через тысячу лет, конечно, еще и не такое будет, поддакнула я. А почему-то совсем скис. Я толкнула его локтем. «Ты чего?» «Умеешь хранить секреты?» «Зуб даю!» «Ничего хорошего в будущем нас не ждет. И их потомки даже на Луну не успеют слетать. Они не будут думать о будущем мира или страны, как Машка Сергеева. Они будут думать только о себе». «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю». «Дети, посмотрите сюда!» — скомандовал какой-то дядька и щелкнул древней фотокамерой у нас перед носом. — Нас поместят в газету! Ура! Ура! Спасибо, дяденька! Нинка из параллельного класса умрет от зависти! — заверещала Маша Сергеева и запрыгала на месте от счастья. — Тут что-то неприятно кольнуло у меня под ложечкой. Надо бы вернуться за Киром. Я увлеклась и забыла про всё на свете. Так мне понравилось это место. И ребята попались классные. Но вдруг Лев Толстой уже починил трактор, и они уехали. Бросили меня в этом странном городке. И тут, словно в подтверждение моих мыслей, я увидела нашего деда. Он стоял в толпе людей, смеялся и держал в одной руке угол огромной красной тряпки, на которой сверкала надпись «Мир будущему, мир вам потомки». Неожиданно Ник сорвался с места и начал пробираться сквозь толпу к деду. Он размахивал руками и кричал ему «Сюда, сюда, это я!» Очевидно, они были знакомы. Может, это его внук? Толпа волновалась и бушевала, как море в шторм, а мальчик и дедушка изо всех сил гребли руками, пытаясь пробиться сквозь нее друг к другу, словно двое потерпевших кораблекрушение. Ник был уже рядом с дедом, но тут, как назло, в центр площади вышли барабанщики и знаменная группа. Все, что я успела услышать перед тем, как они начали отбивать дробь, это крик «Я нашел ее! Слышишь, нашел!» Ник, отчаянно работая локтями, распихивал пионеров направо и налево. «Она?» — заорал он, показывая рукой на меня. «Да, сестра Базилевса Великого!» — заорал в ответ наш дед. «Я все проверил!» Но тут вдруг банка с капсулой выскользнула из рук говорящего про светлое будущее чувака и с грохотом покатилась по каменному полу. «Уходите, уходите скорее!» — закричал Ник. «Я напишу позже!» Дед вздрогнул и словно протрезвел. Он выцепил меня взглядом и стал нервно махать рукой. Я поняла это, как уходим отсюда срочно. Маша, мне пора. Как пора? Глаза машины лились слезами. Я же еще не показала тебе наш музей в школе. Прости, но никак. Мать меня уже с собаками ищет. Покажешь мне музей? Я про музей тоже много знаю. Попытался утешить ревущую Сергееву Ник. Отчаявшись добраться до Льва Толстого, он вернулся к нам. Сергеева хлюпала носом, вытирая слезы белым фартуком. — Жаль, что Лиса уезжает. И ты тоже. Только подружились. — Лиса еще вернется, — уверенно сказал Ник. — С чего ты взял? — удивила меня его уверенность. — Ты же кинула монетку. — Ты знаешь этого деда с длинной бородой? — Да, это мой старинный друг. Он помогает мне спасать человечество. Очень смешно. До скорой встречи, Элоиза. Я уже собралась бежать, но тут меня как током шарахнуло. Откуда мальчик знал мое имя? Я ведь не говорила ему. Я задаченно посмотрела на него, а он вдруг бросился ко мне и обнял, словно мы были уже как тысячу лет лучшие кореша. Я так рад, что нашел тебя, так рад. Ты даже не представляешь как. Только запомни одну вещь. Однажды ты окажешься на войне. Будут лететь бомбы, когда увидишь красного дракона и услышишь грохот. Да считай до трех и беги. Запомнила? Красный дракон. Считаешь до трех и бежишь так, будто за тобой гонится стадо бизонов. Прощай, Элоиза. Береги себя и этот хрупкий мир. Ник с Сергеевой ушли, а я все еще стояла ошарашенная на той площади». «Странные вещи!» — говорил этот мальчик. «Да и сам он какой-то странный, не похож ни на одного моего знакомого, вроде бы первоклассник, как и я, но говорит так мудрено, будто ему далеко за сорок. Не успела я все как следует обдумать, как ко мне подскочил растрепанный с развивающейся гривой дед, схватил за руку, и мы побежали». Его борода моталась на ветру, как белый флаг, И что удивительно, несмотря на бороду, он сильно помолодел. Лет двадцать ему было, не больше. «Что случилось?» — недоуменно спросила я. «Нам надо торопиться. Сейчас нас отбросят. Лучше вернуться к месту закладки. А то, может, в другой город откинуть. И даже в другую страну. Отдача у капсул иногда ого-го. У меня так было один раз. Оказался в гробнице Тутанхамона». «Что-что?» Когда-нибудь ты все поймешь. Главное, наш с Домиником эксперимент увенчался успехом. Девочка, это событие мирового значения. Мы только что перенеслись с тобой в прошлое. Честно говоря, я не понял, почему ты там оказалась, но все к лучшему. И главное, я наконец встретил его, Доминик, мальчик из прошлого. Мы с ним десять лет копали временной тоннель навстречу друг другу, что те кроты в огороде. И вот, свершилось!» Теперь нам надо побыстрее вернуться в семнадцатый год, пока комсомольцы не замуровали табличку.